Глава восьмая. Айи. Ноты прокатились по воздуху, сливаясь в невесомую, словно весенний туман мелодию, затем постепенно переросли в волну нежных легата. Воздух бурлил фонтаном звуков, расслабляющих и успокаивающих меня. А потом ритм резко поменялся, вспыхнув страстным потоком стакката, акцентов и арпеджио, накатывавших друг за другом. Атмосфера накалилась до бела, бар потонул в гулких аккордах. В голове метались противоречивые мысли, разгорячённое тело охватывало неведомое мне прежде возбуждение, мне нравилось находиться там, быть пленённой, подняться к самой вершине и разлететься на части. Но эта музыка была доброй, она не разрушала, а лишь стремилась к утешению, когда её великолепные переливы замедлились, ослабли и превратились в едва различимые звуки, такие же нежные, как капли, образовавшиеся после падения камня в объятия реки. Когда последние аккорды, наконец, растаяли в воздухе, воцарилась полная тишина. Я выдохнула, не заметив, что задержала дыхание. Я слышала много разной музыки, энергичный джаз, который доводил танцоров в моем клубе до исступления и меланхоличную народную музыку, которую играли уличные музыканты на трехструнных скрипках. Но не классические произведения, исполняемые на фортепиано. Эта западная музыка была обычно доступна только на граммофонных пластинках. Иностранец, павший меня, был полон сюрпризов. Беженец, смелый человек, выторговавший бесплатную выпивку у Сассуна, и пианист. Люди аплодировали. Мне не терпелось подойти и поговорить с пианистом, но я уже поблагодарила его. Не было смысла общаться с иностранцем, если это не сулило никакой финансовой выгоды. Ну, дорогая, «Вот ваш шапен Возможно, теперь он оставит нас в покое», – нахмурившись сердито произнес Сасун. «Всего минуточку. Вы не возражаете?» – не подумав, сказала я, и лавируя между восьмиугольными столами и курящими мужчинами, подошла к пианисту. Его пальцы все еще скользили по клавишам плавными движениями. «Вы отлично сыграли. Это стоило коктейля. Спасибо. Мне очень понравилось». «Я рад. Что еще я могу сыграть для вас?» Он сделал кроссовер на более высокой октаве. Его изуродованная шрамами рука, казалось, отвлекала его, а скрученный мизинец портил частоту арпеджио. Но звуки фортепиано были поразительными, ничего подобного им не существовало. «Вы играли для меня?» «Конечно. Вы самая прекрасная девушка, которую я когда-либо встречал. Я сыграю для вас что угодно». Что угодно, я поддразнила его. Люди постоянно флиртовали со мной, и я оставалась невозмутимой. С ним все казалось другим. Совершенно верно. Мне нравится джаз. Американская музыка, я тоже ее люблю. Какая ваша любимая песня? Никто никогда прежде не спрашивал меня о моей любимой песне. не музыкальный оркестр, который я наняла. Ни Ченг, ни мои братья, считавшие, что джаз развращает мою душу. «Хорошие девочки слушают свою мать, плохие девочки слушают джаз», говорил мой брат Син Мэй. «Я не могла удержаться». Последняя роза Шанхая. Это шанхайский джаз, смесь американского джаза и китайской народной песни. Её играл граммофон. Хотите послушать? Она звучит так. Я напела мелодию, покачиваясь в такт. «Бывает такая любовь, которая поражает подобно молнии. Она ослепляет вас, но в то же время открывает вам глаза, чтобы увидеть мир по-новому. Вот-вот, это моя любимая строчка». «Вот так?» Наклонившись вперед, он заиграл, и его пальцы затанцевали по клавишам. Синкопа, напор и плавная апассианата. Он понимал мою любимую музыку, знал, какие чувства она вызывала во мне. Забывшись в звучавшем ритме, я постукивала ногой, покачивала бёдрами и напевала себе под нос. И всё это время я ловила его взгляд на себе, его желание, его откровенную симпатию. Моё сердце бешено колотилось, а щёки зарделись румянцем. Я никогда не испытывала такого головокружительного счастья и увлечённости, словно была юным подростком. «Эрнест, правильно! Я Шао Айи!» «Зовите меня аи Большинство людей обращались ко мне, мисс Шао. Только моей семье позволялось называть меня по имени. Но мне было все равно. аи «Нет. аи Нисходящий звук, потом восходящий. Мое имя означает «любовь и упорство». Ничего страшного, если вы не можете его произнести. Я также отзываюсь на Али, Хейли, Мейли и дорогая. Он рассмеялся потом повторил мое имя сосредоточенностью и решимостью, я уставилась на него, испытывая безмерную радость. И он играл что-то другое. «Саммертайм» Джорджа Гершвина, но в технике, которую использовал Эрнест. «Вы умеете играть в стиле страйт?» «Новый вид джаза». Я слушала его на этом самом месте в исполнении американской группы еще до войны. Это было невероятно ритмично и довольно провокационно. Пианист отбивал левой рукой ритм в четыре такта, в то время как группа играла мелодию. «Я ведь пианист, Айи». Ах да, как бы мне хотелось заполучить такого пианиста, как он, в свой клуб. Я всегда мечтала познакомить своих посетителей со стилем страйт, который, несомненно, стал бы популярным. Но война нарушила все планы. Несколько китайских пианистов бежали из города, а фортепиано были конфискованы японцами вместе со многими домами. Я не могла найти на рынке ни одного инструмента для моего клуба. Сасун что-то сказал, Эрнест поднял глаза, молча закрыл крышку фортепиано и встал. «Спасибо вам, аи спасибо, сэр, было приятно познакомиться». Я наблюдала, как он надел перчатку и покинул бар. Страсти и скрометность, которыми осветилось его лицо, померкли, и глубина его разочарования поразила меня. Как иностранному беженцу, ему не было места в этом городе, где многие люди, включая местных жителей, едва сводили концы с концами. Когда я вернулась за столик Сасуна, то спросила его: "Не передумал ли он нанять Сернеста?" Сасун категорично замотал головой, сказав, что его американская группа, взявшая на данный момент отпуск, пользовалась большой популярностью в баре. Но он согласился продать мне 20 ящиков джина и виски и снова напомнил мне зарезервировать номер. Я подняла бокал, чтобы произнести тост. «Двадцать ящиков алкоголя хватило бы, чтобы поддержать мой бизнес, по меньшей мере в течение трёх месяцев, даже четырёх, если бы я проявила изобретательность». В конечном итоге этот визит оправдал себя. Позже, сидя в машине с покрасневшими от абсента щеками, я выглянула в окно. Мой Нэш скользил по освещенным проспектам и темным переулкам, его двигатель гудел и урчал. Вдалеке доносилась слабая музыка из баров и клубов, резкий грохот поездов с железной дороги и прерывистые выстрелы с японской военной базы в районе на севере. Прошло несколько часов с тех пор, как я в последний раз слышала игру Эрнеста на фортепиано, но звуки музыки, образы его лица и танцевавших по клавишам пальцев кружились у меня в голове. Я чувствовала себя по-другому, как будто какая-то часть меня изменилась, а мое сердце превратилось в пульсирующий инструмент. Снаружи ветер шептал на знакомом мне диалексе декаданса, а город вальсировал в круговороте ветров и теней. Он как будто рассказывал мне о чем-то чудесном, о чем-то очень дерзком. Он был моим, весь без остатка. Улицы, ветер, ночь, пульсирующий джаз и желание, новая жажда опасных снов и иллюзий. Но все это было неправильно. Я была помолвлена, мне было 20 лет, и я была деловой женщиной. Я не должна была испытывать таких чувств к иностранцу. Должно быть, я перебрала с поцелуем кобры. Завтра, когда проснусь, буду чувствовать себя по-другому и даже не вспомню, кто такой Эрнест Рейсман. И поскольку Шанхай такой огромный, наши пути, вероятно, никогда больше не пересекутся. Но мне хотелось бы увидеть его снова. Я могла бы нанять его, раз уж Сасун отказал ему. И я с лёгкостью могла бы найти его. Жилой дом Сасуна на пешеходной набережной, где остановился Эрнест, находился рядом с моей семейной типографией, до того, как нас вынудили сменить её месторасположение. Но Эрнест был иностранцем, что уже само по себе являлось серьёзным предупреждением держаться подальше. Я напросилась бы на неприятности, поскольку китаянке не подобало держать иностранцев в качестве персонала, а посетители моего клуба, местные жители, имели привычку считать иностранцев врагами. Но мне хотелось нанять его. Эрнест – лучший пианист, которого я когда-либо встречала. Умел играть страйт, что, как подсказывала моя интуиция, стала бы сенсацией в моем клубе и помогло бы вдохнуть новую жизнь в мой бизнес». Если бы Эрнест доставил мне неприятности, если бы эта затея не сработала, я бы попрощалась с ним. В конечном итоге это был бизнес. Осмелилась бы я нанять его. Я опустила окно, ослабила завязанные на шее лямки платья и распустила свои аккуратно завитые волосы. Только на мгновение.